Чары. Сеть призыва. Примечания. Листы с примечанием были утрачены еще до оцифрования архива. Об их существовании в данный момент никому не известно. Найденные Унру листы с чарами относятся к этому изданию, но не включают в себя следующий текст. В 1800 таком-то году, Научный совет Института магических искусств окончательно признал чары сеть призыва бесполезными и в определенных аспектах вредоносными. Обнаруженные в записках Эльвы Гамиша, известного чароиспытателя и изобретателя темных веков, эти чары долгое время считались любопытным наследием. Однако же многолетние испытания их в качестве поисковых показали, что они крайне ненадежны, и во многом проигрывают привычным поисковым чарам. Достопочтенный Арториус, третий директор института, предположил, что эти чары возможно использовать для магических игр алого турнира. С необходимыми дополнениями и правками сеть призыва была представлена на ближайшем турнире. Но и тут эти чары не показали себя достойным образом. Помимо необъяснимого влияния на погодные условия, Возможно, достопочтенный Арториус вписал в чары игровой принцип холодно-горячо, но сам он это отрицает. И на пространство. Игра с сетью призыва оказалась малозрелищной и непривлекательной для публики. В дальнейшем также выявились недопустимые влияния на ткань мироздания, противоречащие основному постулату магии. Срочно собранная экспертная группа заключила, что применение чар может вызывать появление прорех, нестабильных и нестандартных по своему строению. Вследствие этого научный совет постановил изъять описание как простого, так и игрового варианта сети призыва из всех библиотек, справочников и учебных пособий. Описание побочных эффектов с рекомендациями отказаться от использования чар-сеть призыва было разослано по всем научным сообществам магов Старого Света. В данном издании содержится полное описание ритуала для запуска сети призыва игровая редакция достопочтенного Арториуса с некоторыми поправками, которые должны воспрепятствовать полному разворачиванию чар в случае, ежели кто-то вознамерится нарушить запрет. Настоятельно рекомендуем не пользоваться этими чарами во избежание непредсказуемых последствий.